Глава шестнадцатая. Вечером раздаются фанфары, объявляющие о начале последнего раунда битв. Пока на площади вокруг арены люди празднуют, ангелы возвращаются во дворец Дожи со своими гостями. Я снова встаю у окна и выглядываю на улицу. Так, как сегодня, венецианцы обычно шумят только во время карнавала, и даже консилио с ангелами не смогли им этого запретить. «Интересно, есть ли среди местных хоть кто-то, кто думает о погибших сегодня?» «Я почти мечтаю о том, чтобы братство разрушило и новую арену, если никто не умрёт во время взрыва в этот раз». Я прислоняюсь к прохладному оконному стеклу лбом. Стар и Тициан шумят где-то позади меня в своих комнатах. Они пакуют последние вещи, которые собираются взять с собой. «Их немного». Брат и сестра оставляют здесь почти всё, что связывало их с этой жизнью. Я не знаю, как завтра утром справлюсь с тем, что их надо отпустить. Олесио кладёт руку мне на плечо. Он ничего не говорит, потому что сказать действительно нечего. Мы вместе ждём Пьетро и Альберту, которые обещали зайти к нам, чтобы попрощаться. Через полчаса Олесио встречает их у входа в библиотеку. Я смахиваю слёзы со своих щёк и делаю глубокий вдох. Стар и Тициан не должны заметить того, как тяжело мне дается мысль о разлуке с ними. Моя сестра стоит у кухонного стола и грустно улыбается. Я не в силах ее одурачить. Она и так знает, что я сейчас чувствую. А Феникс придет? Она смотрит на меня так нетерпеливо, что мне приходится отвести взгляд. Если не придет, я пойду его искать и притащу его сюда за ухо. Эти слова заставляют Стар улыбнуться. Я была слишком занята собой и Кассиэлем, чтобы думать о её чувствах. Сейчас я жалею об этом. Но разве что-то изменилось бы, если бы они виделись чаще? Она его любит, думаю, уже давно. Может быть, так даже лучше. Сестра пытается облегчить мои муки совести. Спасибо, что ты всегда заботилась обо мне и была рядом. Я никогда этого не забуду. Её слова звучат так, словно она прощается со мной навсегда, но я не могу этого принять. Я отправлюсь вслед за вами так быстро, как только смогу. Как часто я вообще говорю это в последнее время? Если всё будет хорошо, и если я продолжу сражаться и выживать, всё равно пройдёт ещё немало месяцев, прежде чем мы увидимся вновь. Слишком много «если» для нашего времени». но я буду крепко держаться за мысль о воссоединении. То, что однажды мы сможем жить где-то в мире без страха, без ангелов и даже Кассиэля, — моя самая большая надежда. Я пытаюсь проглотить свою печаль. Это цена, которую мне придётся заплатить. Олесио заходит в комнату с Альбертой и Пьетро. Конечно же, Феникс не пришёл с ними, хотя я немного на это надеялась. Неужели он только делал вид, что привязался к Стар? Но зачем ему так поступать? Или же он сейчас охотнее гуляет по улицам, празднуя в компании других девушек? Я вижу, как больно стар, и размышляю о том, как бы мне причинить Фениксу не меньше боли, когда он встретится мне на пути. Альберта сначала обнимает мою сестру, а затем и Тициана, который выходит из своей комнаты. Его глаза покраснели от слёз, но никто из нас не обращает на это внимания. Пьетро дает ему советы о том, как вести себя в путешествии, просит быть осторожным и напоминает, что с завтрашнего дня он несет ответственность за Стар. Тициан снова кивает и пытается быть смелым. Альберто дает Стар коробочку с медицинскими препаратами, бинты и еще пару вещей, которые могут пригодиться им в путешествии. Через полчаса они прощаются с ними. Мы вчетвером садимся за кухонный стол, Отстранённо играем в карты и слушаем музыку, которая доносится с улицы. Никто из нас не говорит ни слова. Стар первый идёт спать. Чуть позже Тициан следует за ней. В эту ночь я не смыкаю глаз, а только прислушиваюсь к дыханию брата и сестры в соседней комнате. К тому, как Тициан сопит, поворачиваясь на кровати. Как вздыхает Стар. Я так привыкла к этим звукам. А завтра мне, возможно, придётся попрощаться с ними навсегда. Вместо того, чтобы радоваться, что мы наконец-то дожили до этого дня, я грущу. Они ещё здесь, но я уже чувствую себя одиноко. Я бужу Стар и Тициана за час до встречи с Сильвио. Они тихо одеваются. Тициан завтракает фруктами и сыром, а я собираю продукты, которые купила им в дорогу. Олесю обнимает Стар минут десять. Они оба плачут, и мне приходится взять всю волю в кулак, чтобы не передумать. Титсан совсем недолго обнимает Олесио, который стал для него старшим братом. Затем я киваю ему. «Олесио — моя защита и опора. Я так рада, что он будет здесь, когда я вернусь домой одна». «Ты справишься», — читаю я по его губам. «Я должна сделать это, потому что я обещала это своей матери». Потом мы вместе выходим через дверь нашей квартиры и идём по библиотеке к выходу. Стар опускает голову и не смотрит по сторонам. Олеся провожает нас до входной двери. Затем он ещё раз обнимает Стар и Тициана и выпускает нас на улицу. Площадь перед нами выглядит опустевшей. Даже самые отчаянные любители попраздновать уже лежат в своих постелях. Небо медленно окрашивается в светло серый цвет. Меньше чем через час солнце начнёт вставать, но тогда Стар и Тициан будут уже на материке. Я смотрю вверх на небесные дворы ангелов, ослепительные огни которых сияют в небе. Интересно, Кассиэль провёл эту ночь там или во дворце Дожий? Целовала ли Наама его ещё раз? Мне кажется, или я всё ещё слышу музыку, доносящуюся сверху? Неужели ангелы всё ещё празднуют открытие арены? Или, может быть, радуются тому, что убили много людей? По словам олессио Больше сорока женщин и мужчин погибли на арене вчера. Я отказываюсь верить в то, что кассель радуется этому вместе с другими. Придёт ли он ко мне сегодня вечером? Разумнее было бы запереться дома и делать вид, что меня не существует. По крайней мере, следующую пару дней, чтобы он не узнал о побеге слишком рано. Но мне будет ужасно одиноко. Мы держимся за руки. Все мы надели чёрные брюки и рубашки. Я несу на спине рюкзак «Стар». Ей придётся нести его ещё не одну сотню километров по всей Италии, хоть сейчас я могу облегчить её долю. Она обернула свою книгу во множество свитеров и взяла с собой пакетик с осколками муранского стекла. Я знаю, что у неё одно даже в кармане есть, последнее, что подарил ей Феникс. Мне становится бесконечно совестно, что я не привела его к нам, чтобы эти двое попрощались друг с другом, Но сейчас этого уже не изменить. Мы уже почти у цели, и даже лицо Тициана становится решительным. «Пойдёмте», — шепчу я. Мы пробираемся сквозь библиотечные арки и проходим мимо монолитных колонн. Я вспоминаю о казни и о том, как Люцифер летал со мной по небу. Не могу поверить, что это было всего пару дней назад. Мы обходим здание. При свете дня уже была бы видна пристань, Мы не бежим, чтобы и не издавать шума. Мне надо быть быстрее, но с каждым преодолеваемым метром мое расставание с семьёй становится всё ближе. Мы тихо проходим мимо кованных ворот, за которыми когда-то скрывался Королевский сад. Сейчас ворота заржавели и криво свисают с петель. Порыв ветра заставляет их задрожать, и они скрипят. Это единственный звук тихого ночного города. Стар крепче сжимает мою ладонь. Через пять минут мы оказываемся на месте встречи. Сильвио нигде не видно. «Мы пришли чуть раньше, чем договаривались», — говорю я, пытаясь не позволить сестре и брату заметить, что я нервничаю. «Что мне делать, если Сильвио не придёт? Я даже не думала об этом раньше. Я нащупываю деньги в своём нагрудном кармане. Если сегодня он не явится на пристань, Нам придётся ждать ещё четыре недели, пока он не отправится в путь в следующий раз. Я не знаю, выдержу ли. Я ненадолго закрываю глаза. И где же этот Сильвио? Тициан стоит на краю канала, балансируя. Стар стоит рядом со мной и не двигается. Я сжимаю руки в кулаки и снова их разжимаю. Напряжённо вслушиваюсь, стоя в темноте, но кроме нескольких аккордов и воркования голубей ничего не слышно. Неслышные плеск воды от погружения весел. Я пугаюсь, когда слышу шаги оттаскиваю Стар за угол на Калли Валареса. «Тициан!» — прошипела я брату. «Иди сюда!» «К счастью, он меня слушается». Мы замираем, слушая приближающиеся шаги. Кто-то вдыхает и выдыхает так, словно очень быстро бежал. «Стар!» — слышу я тихий голос. «Прежде чем я могу удержать её...» Она выбегает из переулка и бросается на шею Фениксу. Он держит её так крепко, словно его жизнь зависит от неё и прижимает лицо к её шее. С одной стороны, я рада, что он пришёл, а с другой напугана. «Что ты здесь делаешь?» — шепчу я. «Сильвио не придёт, если увидит больше трёх людей». «Он и так не придёт. Вас кто-то предал. Вы должны бежать отсюда сейчас же». «Кто-то предал нас?» «Что за дешёвые попытки удержать Стар?» «Никто не знает о нашем плане. Только пара людей, каждому из которых я доверяю, кроме тебя. Исчезни, Феникс!» Он всё ещё держит руку Стар в своей ладони и подходит ко мне. «Я исчезну, но заберу Стар с собой. Хочешь ты остаться или нет, решать тебе и твоему здравому смыслу. Меньше чем через десять минут этот переулок будет кишеть мужами из городской стражи». «Радуйся, что большинство людей всё ещё пьяны после вчерашних праздниц. Нерон сейчас пытается найти хотя бы частично трезвых солдат. Он только и ждёт, когда сможет поймать тебя с поличным». «Мне становится холодно и в то же время жарко. Я опираюсь о стену дома. Неужели это правда? Неужели кто-то мог предать нас?» Я зажмуриваю глаза. «Может быть, это сделал сам Феникс, чтобы не потерять Стар?» «Тициан». «Ты пойдёшь со мной?» — спрашивает Феникс. Он смотрит то на меня, то на него. Моя сестра уже всё решила. Руку Феникса она не отпустит. «Откуда ты вообще знаешь, что Нерон обо всём узнал?» Он подходит ко мне поближе. «С тех пор, как ты рассказала мне о ваших планах, я стараюсь держать ухо востро, чтобы твой безумный план увенчался успехом. Как я узнал прошлой ночью, этого не произойдёт». «Я не хочу верить в это, но его полный решимости взгляд заставляет меня забыть все сомнения. Я потерпела неудачу и подвергла жизни брата и сестры опасности. Иди с ним. Он отведёт тебя в безопасное место. Если то, что говорит Феникс, правда, то это единственное правильное решение. Я не хочу забирать её у тебя, Мун. Давайте вернёмся в дом, и вы ляжете в кровати». Если стражи придут, вы сделаете вид, что они вас только что разбудили. Чёрт, возьми, просто поверь мне, хотя бы один раз. Нам нужно идти через сад, предлагаю, я колеблюсь. Тогда они не увидят нас, когда мы будем идти по площади Сан-Марко. Если они вообще придут, тогда идём, шепчет Феникс. Кажется, он успокоился и уже бежит. Мы добираемся до скрипящих ворот Королевского сада и бежим мимо пней, высохших кустарников и разрушенных парковых скамей. Тяжело дыша, мы добегаем до стены, за которой находится наша часть сада. Феникс сжимает кулаки, а Тицан перелезает через стену, словно дикий горностай. «Сначала иди ты, там ты встретишь Стар», — говорит Феникс, но я качаю головой. «Я не оставлю сестру здесь. Мы сделаем иначе. Лучше я помогу ей здесь. Сначала ты лезь». Феникс раздражённо стонет, но запрыгивает на стену, а затем подтягивается наверх и исчезает. Я помогаю Стар, которая не слишком сильна. С облегчением я слышу голос Феникса. «Я её поймал», — доносится с той стороны. «Пойдём, мон. «Отведи её в дом!» — кричу я. «Я сейчас буду!» «Как скажешь!» Феникс раздражён, но я к этому уже привыкла. Я просто хочу, чтобы Стар поскорее была дома». Я запрыгиваю на стену, как это сделал Феникс, но не могу добраться до верха. Я отчаянно пытаюсь сделать это ещё раз, но я явно ниже его, и это сейчас смертельно опасно. Мои руки скользкие от волнения, а ноги дрожат. Мне надо перелезть через эту стену, но мне нужно что-то, на что я могу встать. С улицы доносятся топот сапог. Наверняка это стражи, действительно ищущие нас. При мысли о том, что они могли поймать нас с поличным, мне становится плохо. Если бы Феникс нас не предупредил... У меня остаётся совсем немного времени. Я осматриваюсь, пытаясь найти кусок дерева или что-то вроде того. Если я через несколько секунд не перелезу через эту чёртову стену, у меня будут большие проблемы. Я ползу вдоль стены и обнаруживаю скамейку совсем неподалёку. Я тащу её ближе к стене, как вдруг... Обращаю внимание на какой-то новый звук. Он так мне знаком, что я даже не пугаюсь, когда замечаю шестерых ангелов, которые приземляются позади меня, складывая крылья. Я падаю на скамейку и выпрямляю спину. Автоматически моя рука тянется к месту, где обычно закреплён меч, но там ничего нет. Я бы с радостью убежала. Но я не хочу делать им одолжение. Они наверняка чувствуют мой страх. В этот же момент десяток стражи оказывается в саду. Благодаря их факелам становится светло почти как днём. «Мун!» — приветствует меня Люцифер так, словно мы встретились во время прогулки. «Как всегда, рад тебя видеть. Я уже думал, ты будешь спать всю ночь после битвы. Если бы я знал, что ты совсем не устала, я пригласил бы тебя на наш праздник». Он поворачивается к ангелу, стоящему позади него. «Мы прекрасно развлеклись, не правда ли, Кассиэль? Мон бы составила нам отличную компанию». На мгновение мне кажется, что моё сердце перестаёт биться. «Он здесь!» Я замираю, и мои мышцы напрягаются, когда Наама оказывается рядом с ним и кладёт голову на плечо Кассиэля. «На самом деле, я собиралась остаться там подольше, но ты мне помешала. Опять!» Она качает головой плохая девочка. Мне очень жаль, говорю я дрожащим голосом, пытаясь нащупать нож. Радуясь тому, что хотя бы он на своем месте я хватаюсь за теплую деревянную рукоять. Люцифер ухмыляясь поднимает брови вверх. Мон, мон, мон говорит он. Ты так ничему и не научилась. Я столько раз говорил тебе, что не стоит испытывать мое терпение. Я отпускаю рукоятку и скрещиваю руки на груди, когда он подходит ближе. Все мысли в моей голове перемешались, и я смотрю на Кассиэля. Что он здесь делает? «Сначала ты прячешь у себя дома раненого ангела», — начинает Люцифер. «А затем ты тайно с ним встречаешься». Кровь ударяет по моим венам. Откуда он об этом знает?» А потом ты лжёшь мне, когда я спрашиваю, знаешь ли ты кого-то из осуждённых. Затем ты случайно начинаешь небольшую революцию. В конце ты пытаешься помочь своему брату сбежать из города. Что будет дальше? Он стоит прямо передо мной. «Он тебе не поможет», — шепчет Люцифер безучастным голосом, кивая в сторону Кассиэля. Я смотрю в другую сторону. Позади Кассиэля и Наамы стоят... Семья с и Нуриэль. Семья сочешет свою оголённую грудь, словно чувствуя себя неловко. Балам не двигается с места и выглядит как статуя. Только Нуриэль уставился на меня. Это не мой брат собирался сбежать, а я, говорю я, шокированная, но в то же время испытывающая облегчение от того, что они ничего не знают о Стар. По крайней мере, Мне удалось скрыть хоть это, даже если остальная часть моего плана провалилась. Я всё ещё не могу поверить в это. Все мои планы относительно брата и сестры разрушились всего за пару минут. Что теперь с ними будет? Мой брат лежит в кровати и спит. Мне всё равно, что сейчас произойдёт. Важно только, чтобы со Стар и Тицианом всё было хорошо. И я не буду умолять Люцифера пощадить меня». «Если я могу отвлечь его и тем самым не позволить ему зайти в библиотеку, мне плевать на остальное». «И что же мы теперь будем с ней делать?» Занудным голосом спрашивает Наама. Она улыбается Коселю, он выглядит напряжённым. «Я некоторое время надеюсь, что ему всё это так же неприятно, как и мне. Он выглядит таким безучастным, только чтобы не доставлять мне неприятностей». Косель. продолжает Люцифер. «Объясни нам, пожалуйста, ещё раз. Почему последние несколько недель ты почти каждый вечер проводил в компании Монде Анджелес?» «Против Люцифера у него нет шансов. Я сжимаю губы и прикусываю щёки изнутри. Мне так больно, что на глаза наворачиваются слёзы. По крайней мере, так я не буду кричать от злости». Какой идиоткой надо быть, чтобы подумать, что никто не узнает о наших встречах? Накажут ли Кассиэля за это? Я хотел узнать, связана ли она с братством, — объясняет он безэмоционально. Она была на арене в день взрыва, поэтому я думал, что она имеет к этому отношение. «Ты такой преданный», — самодовольно говорит Люцифер. «Михаэль будет тобой гордиться». Ты рассказал ему о результатах своего расследования. Я собирался сделать это после праздника. Медленно говорит он. Может и нам расскажешь, что ты выяснил в ходе своего кропотливого расследования? Нервно спрашивает Семьяса. Я устал как собака. Тогда свали отсюда, шиплю я. Никто тебя здесь не держит. Семяса добродушно смеется. «Я не могу пропустить момент, когда ты упадёшь со своей высокой лошади, малышка». «Я никак не связана с братством», — объясняю я. «И я никогда не согласилась бы с тем, что кто-то раскладывает бомбы по зданию, в котором спят ни в чём повинные люди. Скажи им, Кассиэль!» «Именно!» Наама тыкает его в живот накрашенным красным лаком ногтем. «Скажи нам, Кассиэль!» — передразнивает она меня. «Теперь я думаю о том, как прекрасно было бы, если звук фанфар во время моей последней битвы раздался мгновением позже, и я успела бы вонзить меч ей в горло». «Я не нашёл никаких доказательств того, что Мун могла бы быть членом братства», — отвечает он, и я выдыхаю. «Он не стал бы меня предавать, даже если бы я была связана с братством света». Я аккуратно пытаюсь посмотреть на него, Но он избегает моего взгляда. Может быть, так даже лучше. Они не могут меня ни в чём обвинить. Бегать по покинутому саду ночью, конечно, неосторожно и опасно, но не запрещено. Можно я тогда пойду, спрашиваю я. Но «Ну, нет, говорит Люцифер. Расскажи нам, что ты всё-таки выяснил. Наверняка он обрадуется твоим открытиям. «Я выяснил, что она подходит в качестве кандидатки на испытание ключей», — медленно говорит Косель. «Я моргаю, потому что мне кажется, что вокруг меня всё начинает кружиться. Должно быть, мне это послышалось. Я должна что-то сказать, но мой язык бесполезно лежит во рту, как кусок мыла. Никуда я не подхожу», — выдавливаю я, выдыхая. «Почему ты так уверена в этом?» шепчет Люцифер, бродивший вокруг меня во время своих монологов и вдруг оказавшийся прямо передо мной. «Я просто это знаю. На мгновение я чувствую себя неспособной побороть страх в своём голосе. Я напрягаю мышцы своего тела и смотрю в глаза ангелов всех по очереди. Если вы хотите тратить на меня своё время, на здоровье». Люцифер недоверчиво качает головой, но тем не менее... Я вижу что-то вроде признания в его глазах. Оно исчезает так же быстро, как и появляется. Кэссиэль всегда очень тщательно выбирает кандидаток на испытание. Тихо объясняет он. Он пока что ни разу не ошибся. Что, прости? Большего я сказать не в состоянии. То, что он сейчас говорит, просто не может быть правдой. Люцифер прищуривается, и по моей коже бегут мурашки. «Ты правда ничего не знаешь?» — спрашивает он. «Ты даже не задумалась ни разу? Ни разу не сочла всё это подозрительным?» Его голос звучит сердито, но я не могу избавиться от ощущения, что он злится не на меня. «Как бы она догадалась?» — звучит мелодичный голос Наамы. «Кассель очень хорош вопрос вопросе о дурачивании девушек». Она тихо смеётся. «Его достижения действительно впечатляют?» «Я почти завидую. Я нашла только двух из шестнадцати девушек». Она окидывает взглядом свои ногти и поправляет одно из колец. Затем она склоняет голову и улыбается мне. «Извини, но тебя я тоже не сочла подходящей кандидаткой». Мне очень трудно разобраться в своих мыслях, но тем не менее я пытаюсь понять смысл их слов. Пытаюсь придать им какое-то другое значение». Кассель выглядит таким невинным, насколько это вообще возможно для ангела. Он больше не избегает моего взгляда, но кажется всё таким же совершенным и неиспорченным, как ангелы, которые были нарисованы на стенах собора Сан-Марка до того, как он был разрушен. Этого просто не может быть. Не может быть, что я спасла охотника за ключами и привела его в свой дом». Люцифер кружит вокруг меня, словно пытаясь получше меня рассмотреть, и останавливается позади. Запах апельсинов и шоколада окружает меня, и мой живот урчит. «Почему я не поела вчера после битвы?» «Тебе следовало быть осторожнее с тем, кого ты любишь», — шепчет он мне. «Теперь я уже никак не могу тебе помочь». Он громко спрашивает. «Насколько ты уверен, Кассиэль?» Внутри меня всё замерзает. Они говорят абсолютно серьёзно. Они действительно думают, что я ключ. Абсолютно. Она ключ. Самое ужасное — это то, что голос Коселя звучит так же, как и прежде. Он не стал более холодным, жёстким или отталкивающим. Он такой же мягкий, как и всегда. Нежность никуда не исчезла, и это выбивает почву у меня из-под ног. Меня охватывает невыносимое чувство того, что я падаю в пропасть. Хорошо. Если всё так и есть, мы можем её увести. Люцифер отворачивается от меня, балом будь так любезен. Увести? Я делаю пару шагов, обхожу Люцифера и подхожу к сеелью. Я совсем не ключ. Мне с трудом удаётся сдержать свой гнев, чтобы не накричать на него. «Как ты вообще пришёл к такому идиотскому выводу?» Он смотрит на меня сверху вниз и касается моей щеки. «В этот раз этот жест кажется мне таким фальшивым». «Я начал подозревать тебя в этом, когда увидел, как ты сражаешься на арене», — объясняет он. «Ты такая смелая и ничего не боишься». «На свете есть тысячи смелых девушек», — прошипела я. «Что за глупый критерий отбора?» «Все ключи должны быть безупречными, здоровыми и похожими друг на друга», — объясняет он, его голос почти ласков. «Когда ты познакомишься с другими ключами, ты поймёшь, что я прав. Быть одной из них — большая честь, поэтому не сопротивляйся своей судьбе». «Именно, конфетка моя, лучшей судьбы и быть не может. Поблагодари Кассиэля за то, что он тебя нашёл». усмехается Семьяса. При первой удобной возможности я обязательно выцарапаю ему глаза. «Кассиэль!» Продолжаю я, пытаясь вразумить его. «Человек, стоящий передо мной, никак не может быть тем самым Кассиэлем, с которым я познакомилась пару недель назад. Должно быть, это его злой брат-близнец. Интересно, он боится Люцифера и его приспешников?» Я осторожно кладу ладонь на его руку. Его кожа кажется мне такой привычно мягкой. Ты ошибаешься. К сожалению, это всего лишь моё пустое предположение. Каждая совершеннолетняя девушка на Земле может быть ключом. Я даже думаю, что стар им является. Я не знаю, по каким критериям отбираются эти девушки, но я всегда исходила из того, что я знала бы об этом или что-то чувствовала, если была бы ключом. Я бы знала, что это моё призвание. «Скоро ты поймёшь, что я прав, и тогда ты будешь мне благодарна», сдержанно отвечает он и отходит от меня. «Я верю в то, что ты примешь свою судьбу». «А я верю, что ты будешь гореть за это в аду!» «В этот момент я уже не могу сдерживаться. Я поднимаю руку и так сильно бью его по идеальному лицу, что у меня отнимается рука». Кассель отступает, а его голубые глаза смотрят на меня с удивлением. Остальные ангелы и стража замирают на месте. Вероятно, я определила свою судьбу сама, но иначе, чем он планировал. И если он не прав, то вся его работа была напрасной. Я смеюсь, когда краем глаза вижу, как Нуриэль достает свой меч. «Засунь его обратно», — вмешивается Люцифер. «А ты? Уведи ее отсюда сейчас же! Убери ее с глаз моих!» Когда я хочу вцепиться к Эссиэлю в горло, руки Балама, словно лианы, обвивают меня, выдавливая весь воздух из моих лёгких. Семья совстаёт между мной и мечом Нориэля. «И будь осторожен с ней», — требует Люцифер. «Она нам ещё нужна». Прежде чем я успеваю возразить, Балам берёт меня на руки, словно ребёнка. «Они совсем с ума сошли?» Я изо всех сил пытаюсь высвободиться из его хватки, но мышцы Балама словно сделаны из стали. «Держись крепко», — командует он, расправляя крылья и кивая Люциферу на прощание. «Я точно не собираюсь держаться крепко». Когда мы поднимаемся, я смотрю на Кассиэля в последний раз. Я всё ещё не могу поверить в то, что только что произошло. Я не хочу верить в то, что он обманул меня. Да как он мог!» «Я не могу дышать. Боль пронзает мое тело, и эта боль не сравнится с той, которую мне причиняли лезвия мечей ангелов на арене. Как я только могла довериться ему, довериться самой себе! Меня ведь так легко ввести в заблуждение!» На щеке Кассиэля теперь красуется красный отпечаток моей руки. Это моя единственная победа. Наама прислоняется к нему и ухмыляется. «Держу пари». Она отлично знает, как мне тяжело. Медленно взмахивая крыльями, балом поднимает меня всё выше и выше. Я вижу Олесио и Феник, состоящих в нашем саду и уставившихся на меня. Олесио в ужасе прикрывает рот рукой, а Феникс гневно топчет одну из клумб «Стар». Я бы что-нибудь крикнула им, но в последние несколько недель я и так совершила слишком много ошибок. «Никасиэль!» Разрушил мою жизнь, а я сама. Кроме того, я разрушила жизни брата и сестры. Солнце поднимается над горизонтом, балом летит со мной над крышей библиотеки. Оранжевые лучи поглаживают воду и щекочут светлые здания, окружающие пристань. Этот вид кажется мне настолько умиротворяющим, что на мои глаза наворачиваются слёзы. В моём поле зрения появляется ещё одна пара крыльев. Солнце отбрасывает золотой свет на его дымчато-серые перья. Семья со ободряющим не улыбается, а затем летит рядом с нами, в то время как всё, что было снизу, становится всё меньше. Кассель соорудил ловушку, и я в неё попала. Меня накрывает волна смущения и стыда. Я готова провалиться под землю. Когда мы приземляемся перед Дворцом Дожий, Нерон уже ожидает меня, окружённый стражами. Что он вообще здесь делает? До некоторых пор я думала, что я пленница ангелов. Даже не знаю, вынесу ли я очередную порцию унижения. Он подходит ко мне. Ты сильно себя переоценила, Мун, прямо как твоя мать. Я хочу броситься и задушить его, но балом крепко держит мои руки, потому что, видимо, ожидал этого от меня. Ваша семья Де Анджелес уже давно была бельмом на моём глазу. шипит Нерон, когда оказывается совсем рядом. «Что это было сегодня на арене?» «Давай, расскажи обо всём, что тебя беспокоит, жалкий червяк!» рычу я ему в ответ. «Я так зла и разочарована, что уже не могу сохранять ясность мысли. Если балом меня отпустит, я набью ему морду». «Твоя мать не должна была вставать на моём пути», объясняет Нерон. «Если бы она была немного милее ко мне...» Это было не так сложно. Вот почему он ненавидит мою семью. Потому что моя мать его отшила. Он так смешон, что я презрительно фыркаю. Нерон де Лука, отвергнутый любовник. со рядом со мной закашлялся. Держу паре, он думает о том же. Думаю, ад бы скорее замёрз, чем она ответила тебе взаимностью. Шиплю я ему в ответ. Он хмурится И я вижу, как он готовится к следующему удару. Значит, ты хотела помочь брату сбежать, говорит он. Я сжимаю губы, хотя закрыть рот мне стоило не человеческих усилий. Я не буду отвечать ему на это, потому что не хочу, чтобы он говорил о Стар. Я надеюсь, что он ничего о ней не знает. Такое преступление подлежит наказанию, ты знаешь. Хорошо, что в нашем городе всё ещё есть Лояльные граждане, которые уважают закон, и сообщают, когда кто-то собирается его нарушить. Кто-то рассказал ему о моих планах. И когда я его найду, я убью его своими собственными руками. Ладонь Нерона тянется вперёд и вырывает деньги из моего нагрудного кармана. Из моей груди вырывается злое рычание, и я пытаюсь высвободиться, но балом безжалостно меня удерживает. Нерон не должен так поступать. Я должна вернуть свои деньги. Они нужны не мне, а брату и сестре. На что они будут жить? Я заработала их потом и кровью. Я снова пытаюсь вырваться и топаю ногами, но у меня нет ни единого шанса против ангела». Нерон улыбается, взвешивая в руке кошелёк. «Это всё», — говорит он. «Консилио вынесет тебе приговор, но, насколько мне известно, у ангелов на тебя свои планы». «Совершенно верно». «Вмешивается Семьяса. А теперь свали отсюда. Ты достаточно развлёкся». «Если бы я его не презирала, я бы поблагодарила его». Нерон отходит в сторону, позволяя нам пройти во дворец дожей. Теперь я начинаю дрожать, потому что знаю, куда они меня ведут. Темницы в подвале давно пользовались дурной славой. Я отчаянно пытаюсь скрыть свой страх от ангелов. Я не доставлю им этого удовольствия». Балом и семья сойдут по коридорам дворца вместе со мной. Где-то играет оркестр, и я слышу чей-то смех. Мы переходим по мосту вздохов, и я в последний раз окидываю взглядом канал подо мной. Это конец. У меня нет денег. Я не могу защитить брата и сестру, а Кассиэль меня предал. Ничто из того, что происходило в последние недели, не было настоящим. И во всём этом виновата только я. Отчаяние волной накатывает на меня. Я спотыкаюсь, но семья соудерживает меня, прежде чем я успеваю упасть. Коридоры, ведущие в темницу, ярко освещены, и я могу прекрасно рассмотреть весь ужас, который тут творится. Воняет заплесневелой соломой. Я слышу чьи-то стоны и звон цепей. Из-за толстой деревянной двери, в которой есть только одно маленькое квадратное окошко, раздаётся чей-то сумасшедший смех. Я не хочу знать, кого там держат. Они бросят меня в этой вонючей дыре. Может быть, это всего лишь страшный сон? Возможно, я совсем скоро проснусь. Эта надежда растворяется в воздухе, когда семья сооткрывает дверь в камеру. «Мне жаль, малышка. Ты связалась с фальшивкой». Я же сразу сказал тебе об этом. Почему ты только меня не послушала? Даже если бы я вспомнила о его предупреждении, я бы вряд ли восприняла его всерьёз. Я же всегда считаю, что знаю всё лучше остальных. За это меня и наказывают. Возможно, я всё-таки ключ. Моё поведение лучше всего соответствует ключу высокомерия. Он лучший охотник за ключами в небесном дворе Михаэля. Косель. Не обращает внимания ни на кого и ни на что. Он заботится лишь о благосклонности Архангела. В четвертом небесном дворе нет более амбициозного ангела, чем Кассиэль. Я киваю, чтобы он увидел, что я поняла его. Ангел, видимо, считает меня глупой овечкой и, в общем-то, не ошибается. На мои глаза наворачиваются слезы гнева. «Он не спасет тебя», — мягко говорит Симьяса. «Забудь об этом». «Сконцентрируйся на себе. Просто попытайся выжить. Это будет непросто». Балом, который всё это время ничего не говорил, наконец толкает меня в камеру. Мне нужно бороться, защищаться, кусаться и топать ногами, но все силы покидают меня, когда я понимаю, что снова в ком-то ошиблась. Моя мать оставила меня в беде. Моя собственная мать, которая, как я думала, любит меня». Почему же я тогда доверилась какому-то ангелу? Мне снова кажется, будто я падаю. Передо мной расстилается бесконечно глубокая пропасть. Мой затуманенный разум не распознал настоящих намерений Кассиэля. Как я только могла хоть на секунду поверить в то, что ему есть до меня дело? Я чувствую, как к моей глотке подкатывает кислота. Я с трудом делаю вдох. «Сколько времени до начала испытаний?» Дрожащими руками я цепляюсь за железные прутья, чтобы ангелы не видели моего волнения. Теперь дрожать начинают губы. испытание начинаются тогда, когда охотники находят семь девушек для проверки», — объясняет Семьяса. «Сейчас не хватает только двух, но мы скоро их найдём». Неужели все эти девушки тоже сидят в темнице? И скольких же из них выбирал Кесель? «Мне становится так плохо, что я боюсь, что меня вот-вот вырвет. Я ни в коем случае не покажу этим двоим, насколько мне плохо. Когда все девушки найдутся, жребий решит, какой архангел будет готовить тебя», — продолжает семьяса «Во время испытаний выяснится, являешься ты ключом или нет». Я опускаюсь в гниющую солому, лежащую у ног, и прислоняюсь лбом к ржавым решёткам. «Я не ключ». и умру во время испытаний. Я не увижу, как вырастет Тициан, не узнаю, каким мужчиной он станет. Никогда не услышу, как заговорит Стар, если это всё-таки случится. Я понимаю, что плачу лишь, когда провожу руками по лицу. Я просто хотела счастья для себя только раз. В чём смысл этой многолетней изнурительной борьбы? Почему я всегда делаю вид, словно могу совсем справиться, Как я только могла рисковать всем ради него, даже жизнью брата и сестры. Шаги Баламы и Семьясы становятся тише. Ангелы даже не попрощались со мной. С чего бы им вообще думать о моей судьбе? Я всего лишь очередная жертва, попавшая в сети Кассиэля. Я громко всхлипываю. Я не знаю, когда плакала в последний раз, но когда я, наконец, успокаиваюсь... Холод проникает в мои конечности и пронизывает каждую клеточку моего тела. «Девочка», — звучит позади женский голос, — «тебе не стоит сидеть там на корточках. В любом случае тебя никто не выпустит просто так. Иди к нам». У меня нет сил даже на то, чтобы повернуть голову. Мне плевать, кто застрял со мной вместе в этой дыре. Я слышу странный звук, словно что-то скользит по полу. Грязные руки хватают меня, и кто-то тянет мою куртку, кто-то тянет меня за волосы. Я дрожу сильнее, когда кто-то стягивает сапоги с моих ног. Только когда они тянутся к моей блузе, я бью их в ответ. Воры отступают, и я проскальзываю в угол. Я подтягиваю к себе ноги и обнимаю их руками. Мне нельзя засыпать, мне нельзя засыпать. но я не спала уже почти двое суток и почти столь же ничего не ела. Усталость берёт своё. Я сижу на лугу, а цветы вытягивают свои разноцветные головки из светло-зелёной травы. Я поднимаю своё лицо к солнцу и наслаждаюсь его теплотой. Рядом со мной стоит маленькая девочка, которая мочит свои босые ножки в ручье. Она приподняла своё платьице, чтобы не намочить подол, Но ее брат брызгает на нее водой так, что она с визгом убегает. Ее ножки слишком короткие, и он догоняет ее. Вдруг она спотыкается и падает в воду. Я вскакиваю, чтобы помочь ей, и тут рядом со мной приземляется ангел. Он поднимает малышку, которая плача обнимает его за шею. Я не позволю, чтобы с моей маленькой принцессой что-то случилось, шепчет он ей на ухо. После этого он опускает её на землю и дует на её ранки. Видимо, она всё-таки порезалась об острую речную гальку. Раны тут же заживают. После этого он целует её коленки, и она улыбается. «А ты дашь мне сладкие финики?» — спрашивает она, наклоняя голову. «Я не узнаю этого ангела, потому что его лицо будто бы размыто, но я знаю эту добрую улыбку. Я дам тебе всё, что ты хочешь». По лугу рядом со мной к нему идёт женщина. «Ты её балуешь?» — ругает она его. «Когда тебя нет рядом, она совсем меня не слушается». Ангел обнимает женщину и кружит её на руках. «Позволь мне баловать её, пока это возможно», — просит он, и лица обоих взрослых становятся серьёзными. Вдруг я оказываюсь не на лугу, а в каком-то прекрасном саду. Я смотрю на него сверху. Я вижу женщин и ангелов, играющих детей, клубы дыма поднимающиеся из дымоходов белых домов. Звучит музыка, смех, раздаются удары кузнечного молота, блеяние овец и лай собак. А потом я слышу грохот грома. Мой взгляд устремляется в сторону, откуда доносится этот звук. Там, где заканчивается сад, я вижу мириады ангелов, принимающих боевую позицию. Я задыхаюсь. и хочу предупредить ангелов и людей, находящихся подо мной, но не могу ни издать ни звука, как бы я ни старалась. Я бью руками по полу от напряжения и просыпаюсь. Вонючее сено лежит под моим почти обнажённым телом. Мне ужасно холодно, но тем не менее я рада, что то, что я видела, было всего лишь сном, и мне не пришлось сталкиваться с тысячами ангелов. Через некоторое время я снова засыпаю. Всякий раз, когда я прихожу в себя, мне становится всё холоднее. Я пытаюсь свернуться калачиком, но ещё сильнее это сделать уже невозможно. Влажность неумолимо просачивается в мои кости. Мои лёгкие сердце и голова болят. Не могу дышать, и когда я пытаюсь открыть глаза, я понимаю, что они склеились. Я больше не знаю, день сейчас или ночь». Вокруг меня царит темнота, но я всё же чувствую яркий свет, падающий на кожу. Мой язык болтается во рту, словно набухший кусок мяса, а губы болят, потому что они абсолютно сухие. Если ангелы хотят, чтобы я изголодалась и умерла от жажды, они не смогут подвергнуть меня своим испытаниям. Это единственное, что меня успокаивает. Я не знаю, как долго я нахожусь в темнице, Моё чувство времени потеряно, как и блуза, брюки и сапоги. Кто бы ни находился со мной в этой камере, они украли у меня всё, кроме нижнего белья. Я не могу их винить. Мне так холодно, что я набросилась бы на любого бедолагу, которого ангелы заперли здесь, если бы у меня были на это силы. Я не знаю, почему так быстро сломалось, но моё желание жить тает с каждой минутой. Интересно. Это от холода или от безнадёжности моей ситуации. Кассиэль использовал меня, а я даже не догадывалась об этом. Я не знаю, на кого больше злюсь, на себя или на него. Я снова проваливаюсь в сон. В этот раз мне снятся голубые лагуны и белые пески, на которых я лежу, позволяя солнцу согреть меня. Я прихожу к заключению, что умирать — это не так уж и плохо. Люди мечтают о прошлом, которое больше не существует, или о будущем, которое никогда не наступит. Никто не причинит мне вреда и не предъявит мне претензий, ведь я не смогу на них ответить. Никто и никогда не посмотрит на меня с упрёком и не разочаруется во мне. Когда всё заканчивается, я будто плыву. Моя щека падает на что-то мягкое. Я слышу тихие слова, которые кто-то шепчет мне на ухо. «Может быть, Бог?» который нас якобы создал, действительно существует. Возможно, он хочет меня успокоить. Если бы я могла открыть глаза, я бы спросила его о том, что он думает обо всём этом. Но я не открываю их. Я же умерла. Я бы так хотела поцеловать кого-то, кто любил бы меня по-настоящему. Меня как человека. Как того, кем я являюсь со всеми недостатками и ошибками, чтобы ему было плевать на эти ошибки. Я бы хотела полюбить кого-то, кто смог бы полюбить меня в ответ. Вода смачивает мои воспалённые губы. Я чувствую вкус лимона и мёда. «Ты должна проглотить её», — умоляет меня чей-то голос. «Пожалуйста, выпей её, Мун. У меня совсем немного времени. По моему горлу течёт что-то прохладное, и я понимаю, что это не сон, это реальность». С невероятным усилием мне удается открыть глаза. Фелиция держит меня на руках и прижимает стакан воды к моим губам. «Я же предупреждала тебя», — ругает она меня, но я вижу тень облегчения в её глазах. Я глотаю воду снова и снова, пока стакан не остаётся пустым. Затем она надевает на меня свитер. «Где твои брюки?» — спрашивает она, нервничая. «Они же не...» Другие заключённые украли их, — тихо говорю я. Она вздыхает с облегчением и заворачивает меня в одеяло. «Сейчас будет теплее». «Я подкупила стражу, чтобы они присматривали за тобой», — шепчет Фелиция. «И я принесла тебе поесть. Альберта испекла хлеб, а в графине тёплый чай с корой ивы. Пьетра дал мне его. Пей скорее, у тебя температура». Быстро говорит она, пока молодой страж убирает заплесневелую солому из камеры и заменяет её свежей. «Спасибо, Марко!» Фили улыбается ему, и его уши сразу же краснеют. «У Стар и тицана всё хорошо. Олесио и Феникс заботятся о них. Я не знаю, смогу ли я сделать что-то ещё для тебя, и получится ли у меня прийти к тебе ещё раз. Мне так жаль. Я сама виновата в этом». Выдавливаю я сквозь свои израненные губы. «Иного я не заслужила». Она прижимает меня к себе. «Конечно, заслужила», — уверенно говорит она. «Как и мы все. Послушай меня. Ты должна быть сильной. Тебе нельзя сдаваться сейчас. Ты нужна нам, и мы не оставим тебя одну». До некоторых пор мне казалось иначе, но теперь я чувствую, как надежда возвращается ко мне. Мы будем гулять с тобой по улицам Венеции, ничего не боясь, — обещает мне она. Ты слышишь меня? Мы не умрём и не позволим им отобрать у нас всё, о чём мы мечтали. Я всё ещё хочу летать, но не на руках у проклятого ангела. Я смеюсь и чувствую, как слёзы наворачиваются на глаза. Это моя Фили. Где же она была все эти годы? Я сжимаю её руку. Спасибо. шепчу я, но не из-за того, что она принесла мне еду и одежду. Я невероятно ею горжусь. Я позволила ангелу воспользоваться мной. Кассиэль выставил меня идиоткой, но Фелиция была куда умнее, чем я. Своей наигранной покорностью она обманула их всех, даже меня, хотя я должна была догадаться об этом. Я не разочарую ее». Если она верит в то, что я могу сражаться и дальше, значит, я буду это делать. Мы не позволим ангелам победить.